С детства мне говорили, все будет хорошо Почему с каждым годом все хуже еще я так жил все в надеждах, И в 70 лет, Умирая на кресле, Написал вам завет Ничего в этой жизни. Я обещаю то, что все мои слова Последний день и час твой подтвердят Ты улетаешь в рай, а может быть и в ад На самом деле там лишь моя тишина Ничего в этой жизни